Технология приготовления, в то время еще довольно примитивная, не позволяла спасти вино от закисания даже в бочках, которые для этого обмазывались смолой. Вот почему вино приходилось подслащивать медом. Кандидум и атрум – белое или красное вино, так или иначе считалось тяжелым и разбавлялось водой в отношении по меньшей мере 3 к 2, если даже не 3 к 1. Чтобы улучшить вкус, гурманы добавляли в вино морскую воду, как в знаменитом греческом венес «коса», а также экстракт из роз, фиалок, лаванды или букета ароматических трав. Зимой вино пили горячим и со специями, как сегодняшнее винбруле, вроде глинтвейна. А летом его подавали с охлажденной водой и добавляли другие ингредиенты – благодаря которым оно походило на современную испанскую Сангрию. Важна была дата изготовления. Лучшие вина 20-летней выдержки имели на кувшине отметку «Год сбора винограда». Вина, исключительные по выдержке или качеству, отличались специальной этикеткой на горлышке кувшина. Лучшим годом выдержки считался год, когда правил консул опимий. Тот год действительно оказался совершенно необычным, с тех пор лучшие вина часто назывались опимиями. Существовали также аперитивы, которые следовало пить небольшими глотками перед ужином или закуской. Между прочим, римляне изобрели и современный вермут, который получил свое название от немецкого Вермут absente», по латыни «absintium». Альбанское, Калийское, Ситийское, Тибурское, Фундийское, Трифолийское, Лобекийское – это лишь некоторые римские вина, среди которых выделялась знаменитое Фалернское, известное благодаря всем классическим авторам. Наконец, в завершении необходимо назвать Марсельское вино – одно из худших, которое считалось даже ядовитым – Патриции, страдавшие скупостью, но вынужденные ежедневно угощать своих клиентов, желая сэкономить, подавали именно его. В любом случае, хорошее или плохое, вино считалось напитком для цивилизованных людей, чего нельзя сказать о пиве, цервесе, которое было широко распространено в Египте, Галлии и в Иберии, и которое римляне с презрением называли варварским алкогольным напитком. Изготовляемое из пшеницы и ячменя, но еще без хмеля. Это пиво было не таким горьким, как наше сегодняшнее. Время его использовали только как укрепляющее средство для больных, и здоровым употреблять этот напиток не рекомендовалось. Конец книги. Декабрь. 2010 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.